Глава вторая. Добро пожаловать. Александр подошел к антикварному магазину. Но на двери, прямо сверху надписи «Добро пожаловать», висела табличка «Закрыто». Странно. Заглянув в окно, мужчина озадаченно нахмурился. Внутри царила полнейшая темнота, не позволявшая что-либо разглядеть, кроме витрины, на которой поблескивали старинные часы, броши и серебряные столовые приборы. В самый разгар обычного рабочего дня свет в торговом зале почему-то не горел. С владельцем антикварной лавки, Майклом, они были хорошими знакомыми. Тот приехал из Австралии, где много лет изучал славянскую культуру. Это их изблизило. Ведь у Александра за плечами была диссертация по сравнительной мифологии. Хотя личные исследования – Увели его далеко от профессиональных знаний. Знаток малоизвестных исторических событий, старинных рукописей и самых разнообразных артефактов, Майкл часто помогал приятелю в работе. Вчера они договорились о встрече. Однако сейчас все говорило о том, что в магазине никого нет. Постояв немного у витрины, Александр на всякий случай дернул ручку двери. И та неожиданно отворилась. Он медленно вошел, дожидаясь, пока глаза привыкнут к сумраку. Внутри, как обычно, образцовый порядок. На стенах, словно в музее, висят тщательно подобранные картины. На полках ровными рядами выставлены статуэтки, вазы и шкатулки. После шумных улиц мегаполиса тишина зала казалась абсолютной. Однако через несколько секунд из складских помещений послышался разговор. «И где она?» – спрашивал незнакомый голос. «Я не смог ее найти», – отвечал Майкл. Александр сразу узнал приятеля по едва уловимому акценту. «Что значит «не смог найти»? У нас был уговор, и ты его выполнишь». «Я говорил, что это сложно. Мне нужно больше времени». «Есть человек, который...» «У меня нет больше времени. Она мне нужна сейчас!» Раздался глухой удар. Что-то звонко разбилось. Александр поморщился. Он знал, что Майкл к каждой вещи в своем магазинчике относится словно к любимому ребенку. «Вы раскололи вазу, которой более трех сотен лет!» – прорычал владелец лавки. В его голосе отчетливо слышалась злость. «Поверь, это ничто по сравнению с тем, во что ты ввязался!» В голосе незнакомца прозвучала откровенная угроза. Александр замер, продолжая прислушиваться. «Кому мог не угодить приятель? Грабителю? Контрабандисту? Клиенту?» Здравый рассудок подсказывал, что в данной ситуации ничего хорошего ожидать не следует. Александр вспомнил о пистолете. Майкл однажды обмолвился, что хранит его под прилавком на всякий случай. — Меры предосторожности лишними не бывают, — любил говорить друг. — Особенно, когда вокруг столько ценностей. — Не смей мне угрожать, Лир! — продолжался разговор в подсобке. — Ты заходишь слишком далеко. — Ты даже не представляешь, как далеко мы еще зайдем! послышался в ответ другой, женский голос. Очередной старинный сосуд мелодично разлетелся в трепеске. — Нет! — Где карта, Майкл? — Карта? Не может быть. Стараясь не шуметь, Александр осторожно пошел к прилавку, чтобы нащупать в темноте оружие. — Откуда они знают о листке бумаги, с изображением несуществующих земель. Карта – одна из немногих вещей, оставшихся у него от жены. Майкл, правда, считал, что это всего лишь красивый рисунок, не имеющий ни ценности, ни смысла. Неужели обманул? Я сказал, что не знаю. Не знаешь, где карта? Или не знаешь человека, у которого она находится? Голос невидимого Лира Звучал по-прежнему угрожающе. И то, и другое, Жец. Хорошо, теоретически она может быть, где уго. Майкл не договорил, досадно закашлявшись от мощного удара в грудь. Теоретически, прошипел Лир, я могу убить тебя, и это сойдет с рук. Практически, ты отлично это знаешь. Пальцы Александра наконец-то нащупали пистолет. Это оказался старый американский Смит энд Вессон под стать остальным диковинным вещицам антикварного магазина. Александр покрутил револьвер в руках, определил, что патроны на месте. Он глубоко вздохнул, взвел курок и резко распахнул дверь подсобки. Перед глазами мелькнула чья-то фигура. — сверкнул металл. Александр не успел сообразить, что происходит, когда увидел лезвие кинжала, направленное ему точно в грудь. — Чарно, подожди! — произнес, судя по голосу Лир. Девушка, державшая кинжал, послушно замерла. Ее правый глаз пересекал бледный шрам, а волосы казались кроваво-красными в свете тускло-горящей лампы. — Ты кто такой? — продолжал Лир. Лицо его скрывал поднятый воротник длинного плаща. Ростом он явно был выше всех собравшихся в подсовке. «Кто вы такие? Что здесь происходит?» – спросил Александр вместо ответа. К его удивлению, кроме Майкла, Лира и девицы со шрамом, в небольшой комнатке умудрились поместиться еще двое широкоплечих парней. В них, на первый взгляд, не было ничего примечательного, не считая темной одежды. Встретить их, Александр при других обстоятельствах наверняка прошел бы мимо. Майкл в своей идеально отглаженной рубашке привлек бы больше внимания. Однако ощущение, подсказывавшее, что с незнакомцами что-то неладно, не уходило. Кто вы? повторил Александр. Тебе лучше уйти, я занят, тихо произнес Майкл, растирая плечо после удара. Давай в другой раз увидимся. «О нет, он уже здесь!» – неприятный огонек мелькнул в глазах Лира. «Тейн, Нагал, развлеките гости, пока мы закончим!» Друзья Лира тут же двинулись навстречу Александру. Он попятился и снова оказался в темном зале. Огибая прилавок, парни уверенно подходили к своей жертве с разных сторон. Практически неразличимые во мраке они казались странными тенями. Впрочем, тени эти были вполне реальны. Спокойствие и неторопливые уверенные движения говорили об их намерениях больше любых слов. Ударившись о стеллаж и опрокинув какой-то ящик, Александр притаился за шкафом. «Хочешь поиграть в прятки?» – послышался насмешливый голос Тейна из темноты. «Как жаль, что мы не любим играть!» Как жаль, что Александр отлично это понимал. В голове водоворотом кружились варианты развития событий, и ни один из них не казался достаточно привлекательным. Что делать? Бежать? Стрелять? Попытаться переубедить преступников? Попытаться. Но как? При необходимости Александр готов был выстрелить, но только в самом крайнем случае. Он понятия не имел, что заставило Майкла заключить сделку с этими громилами. Не похоже, что они угрожали убийством в шутку. Из подсобки продолжали доноситься голоса, что-то объяснявшего Майкла и Лира, который, судя по тону, не соглашался с услышанным. В темноте смутно мелькнул силуэт. Александр попытался разглядеть его, на долю секунды потеряв бдительность. Этого мгновения оказалось достаточно для бритоголового нагала. Мужчины повалились на пол. Револьвер выпал из рук Александра и откатился на приличное расстояние. «Оружие тебе не поможет», – раздался голос Тейна за спиной. Александр оттолкнул нападавшего и метнул первую попавшуюся под руку статуэтку в другого громилу. Тот немедленно бросился вперед, но Александр успел дотянуться до револьвера. Он поднялся на ноги, держа неприятелей на прицеле. «Мы не рассчитывали на вооруженного гостя». В дверном проеме, загораживая последний источник слабого света, появился Лир. Он крепко держал за плечо Майкла, приставив ему к горлу нож. — Брось револьвер, живее! — Жизнь нынче сложная, — отрицательно покачал головой Александр. — Я тоже не рассчитывал, что мне сегодня понадобится оружие. — Лучше не ввязывайся, ты не знаешь, кто они, — Словно случайно взгляд Майкла скользнул на что-то за спиной Александра. Похоже, друг подал знак. Но какой? Александр озадаченно сдвинул брови. Лир заметил это и еще плотнее прижал клинок к шее владельца лавки. «Хватит!» – процедил он сквозь зубы. Александр не пошевелился. Но почувствовал нарастающую панику. Что делать дальше? Стрелять? Сдаваться? Нет, друга в беде бросать нельзя. К нему вновь начали приближаться Тейн с нагалом. Отступать больше некуда. Александра загоняли в угол. Но он все еще надеялся помочь Майклу. Может быть, тому удастся убежать и позвать на помощь. Александр поспешно прицелился и выстрелил в лира. Тот отпрянул от своей жертвы, и Майкл, не мешкая, кинулся в сторону. — Чёрт побери, ты с ума сошел? воскликнула Чарна. — Сейчас все сбегутся на звуки твоей игрушки с пульками. Она, казалось, совершенно не испугалась только что просвистевшей над головой пули, а возмутилась только из-за шума. Слова Чарны заглушил звон бьющегося стекла. Пуля угодила в витрину. В мгновение ока она превратилась в дождь острых осколков, усеявших пол. Солнечный свет хлынул внутрь магазина, высветив лица преступников. Александр невольно ахнул, рассмотрев Лира. — Мальчишка! Всего лишь мальчишка, не старше моей дочери, и остальные тоже такие же! Александр почувствовал сожаление, полностью изгнавшее весь его страх. Что заставило их пойти на преступление? И как я сразу не понял, что они так молоды? Самоуверенные, конечно, наглые. Я ведь мог стать убийцей. За те несколько секунд, пока грохотало разбивающееся стекло, Майкл успел достать откуда-то кинжал. Необычный, с лезвием из синеватого камня, с выгравированными на рукоятке золотыми буквами. Вооружившись кинжалом, Майкл стоял лицом к нападавшим. На его лбу выступили капли пота. Руки слегка подрагивали. «У меня нет того, зачем вы пришли», – тихо произнес он, медленно отступая к служебному выходу. «Но ты знаешь, где найти то, зачем мы пришли», – спокойно ответил Лир. «Погодите, давайте решим все мирно». Александр встал между Лиром и своим другом. «Майкл, ты не видишь, что ли, что они дети?» «Здесь нет детей». — покачал головой друг. Александр посмотрел на Лира и Чарну. — Сколько вам лет? — Хочешь знать наш возраст? — в глазах Лира мелькнула злоба, смешанная с презрением. — Ты будешь разочарован. В этот момент что-то грохнуло за спиной. Сдрогнув, Александр обернулся и увидел Майкла, который наконец добрался до служебного выхода и уже взялся за ручку двери но дорогу ему преградил Тейн. Он попытался вышибить оружие Майкла, но тот увернулся, и лезвие, разодрав рукав рубашки, оставило глубокий порез на предплечье агрессивного молотчика. К удивлению Александра, чарная равнодушно отреагировавшая на выстрел, сейчас испуганно взвизгнула и замерла с широко раскрытыми от страха глазами. Лир побледнел. На его лице отразилась неподдельная паника, прежде чем он успел скрыть ее за маской привычного спокойствия. Взвыв от боли и выкрикивая проклятие, Тейн схватился за рану. Он отступил, но его быстро сменил нагал, ловко выхватив синий клинок из руки Майкла. — Ты подготовился, это я уважаю, но тебе никак нельзя уходить! С этими словами он вонзил кинжал. Майклу под ребра. «Нет!» — скричал Александр. Он выстрелил снова, но опоздал, хотя и не промахнулся. Пуля угодила на галу в бедро. Потеряв равновесие, тот с грохотом свалился прямо на служебный выход. Дверь распахнулась, ослепляя дневным светом привыкшие к темноте глаза. Из открывшегося проема в зал магазина хлынули солнечные лучи, высвечивая картину побоища. Пол усей осколками, несколько стеллажей перевернуты, вокруг валяются разодранные, измятые книги. С полки свалилась шкатулка с драгоценностями, и теперь под прилавком рассыпались бусины. Шероховатые шарики жемчуга раскатились в разные стороны и насмешливо блестели под ногами. А у самой двери привалился спиной к стене Майкл, судорожно сжимая пропитавшуюся кровью рубашку. — Пас! Посылка! — попытался выговорить владелец лавки, глядя на Александра. Грудь Майкла судорожно вздымалась в отчаянной попытке набрать в легкий воздух. — Не дай ей… — Только не… Но то, что он хотел сказать, осталось тайной, ибо в следующую секунду его глаза закрылись, и, обессилев, он рухнул на пол. — Майкл! — Александр бросился было к приятелю но замер на полпути. Нагал, несмотря на рану, продолжал угрожающе сжимать кинжал, и его намерения не оставляли сомнений. Он готовился к решающему броску. «Либо мы уходим, либо второй землянин тоже украсит пол своей кровью», прошипел Нагал, обращаясь к Лиру. «Уходим», согласился тот, «пока и не приехала полиция и не сбежались зеваки». «Вы никуда не пойдете!» Александр вновь поднял револьвер. «Вы только что убили человека!» «Жив твой товарищ! Не психуй!» отозвался Лир. Он скинул плащ, прикрыв им перепачканную кровью штанина Нагала и помог ему встать. «Всего лишь без сознания!» Четверо молодых бандитов пошли к выходу из разгромленного магазина. Александр посмотрел им вслед и невольно ахнул. На руке Лира Красовалась мерцавшая на солнце татуировка. Она тянулась от запястья до самой шеи. Что именно изображал рисунок, было невозможно разглядеть, но линии переливались по всей руке и плечу, словно на коже сверкало россыпь бриллиантов. «Я знаю, кто вы!» – удивившись собственным словам, произнес Александр. «Майкл был прав, здесь нет детей». «Лица лгут!» На мгновение преступники замерли, встревожившись. На улице завыла полицейская сирена. «Я знаю, кто вы!» — повторил Александр. «И вы мне поможете!» «Ты так в этом уверен?» — саркастически спросил Тейн. И, смахнув с лба пепельную прядь волос, бросил взгляд на лежавшего без сознания Майкла. «Карта у меня!» Этот козырь оказался решающим. Александр понятия не имел, почему клочок цветной бумаги вызывает такие страсти, но ему нельзя было упустить эту компанию. «Что ж...» Лир взглянул ему прямо в глаза и добавил, холодно улыбнувшись. «Видимо, нам все таки есть о чем поговорить».